Часть десятая Дождь не перестал. Со вчерашнего вечера, пожалуй, даже усилился. Сквозь стылую утреннюю мглу. Он разглядел за окном лужи в саду, там же, где они бывают всегда, и охранника, что расхаживал взад-вперед под стеклянным навесом между церковью и часовней, но не вчерашнего а другого помоложе, с рацией, автоматом в наброшенной плащ-палатке. Прижав трубку правой рукой к уху и выслушивая пространные извинения Хольцпуке, он, не вставая с табуретки, собрал щепу для растопки, скомкал обрывки бумаги, сунул в холодную печь, сверху положил лучину и попытался, поставив коробок на чугунную плиту, левой рукой зажечь спичку. «Получилось». Бумага вспыхнула, сухие щепки сразу же затрещали. Он подложил еще, придвинул несколько поленьев побольше, разогнулся, наконец-то как следует сунул ноги в шлепанце, запахнул халат, прислушался. Справа, где спала Сабина с детьми, и слева, где спала Катарина, все тихо. К счастью, он сразу услышал телефон, и никто не проснулся. Было еще рано, полседьмого, не больше, И он то и дело повторял «Да, ну, конечно». Потом снова «Конечно, да, приезжайте». Эта смесь крайней нервозности, почти возбуждения и любезности, с которой Хольцпуки снова и снова пытался объяснить свой ранний звонок и срочно просил о встрече, все это было, пожалуй, неудивительно. Удивила его какая-то грусть в голосе Хольцпуки – который все еще продолжал расспрашивать, не переполошил ли он в столь ранний час весь дом и, похоже, не находил утешения в его успокоительных заверениях. Нет, нет, правда, нет. Наверное, мне проще приехать к вам, только вот где бы нам побеседовать с глазу на глаз. Дом священника со вчерашнего вечера пустует. У меня есть ключи, и я даже уполномочен им пользоваться. Тут он не удержался и добавил, «Может, в епископской?» «Где-где?» «Потом объясню, приезжайте». Он подложил дров, поддел кочергой и сдернул с плиты конфорки, поставил воду, осторожно отворил дверь в спальню и выудил со стула свою одежду, бросил ее на скамейку, к печке, потом нашарил под кроватью ботинки и носки. Катарина, похоже, все еще спала. Он поправил одеяло, которое, когда он вставал, слегка сползло, обнажив ее плечи. Аккуратно закрыл окно. Было холодно, его слегка знобило. И он не удержался от соблазна еще чуть поправить, подтянуть одеяло. Ужасно хотелось поцеловать ее в затылок, в шею. Туда, где сквозь пышные волосы пробивалась теплая прогалинка загорелой кожи, но не решился, побоялся разбудить. Только теперь, одеваясь, он обнаружил и второго охранника возле садовой калитки. Уже не молодой. Рация, автомат, такая же плащ-палатка поверх штатского костюма, с автофургоном — Им придется помыкаться, ворот-то нет, только калитка. И тут же подумал, что пора рвать орехи и собирать тоже, вон их сколько валяется. Но это можно поручить детям, им одно удовольствие. Сегодня он будет завтракать первым. Он достал молоко, масло и яйца из холодильника, хлеб из хлебницы, молотый кофе с кухонной полки, поискал в ящике комода «Ключ от дома священника», Нашел и вспомнил о горстке прихожан, которые регулярно являлись к заутренне. Как правило, восемь-девять человек, редко больше, но старуха Гермес почти каждый божий день. Кто встретит их сегодня у запертой церкви? Кто сообщит, что Ройклер уехал? Хоть причетника который Ройклер известил о своем отъезде. Неужто впервые за много столетий в Хубрайхене... Без четверти семь не зазвонит колокол. И почему, с какой стати он думает, беспокоится о вещах, до которых ему совершенно нет дела? Он заварил кофе, поставил греть молоко для детей, нарезал хлеб, взглянул на часы, через несколько минут должны зазвонить. Еще вчера вечером, когда он наблюдал за Ройклером в церкви, На него вдруг накатила необъяснимая печаль сродни той, на которую бывало жаловался отец, и которую он, Рольф, прежде всегда считал блажью. Они только берут у людей, ничего не давая взамен. Он подумал, а Кэте и Сабине, для которых отъезд Ройклера будет горькой вестью. Налил себе, когда кофе отстоялся, полную кружку, закурил сигарету, кивнул, завидев Хольцпуки у калитки, и с кружкой в руке, с сигаретой в зубах, вышел на порог, приложил палец к губам, вернулся, подбросил дров в печку и налил еще одну кружку. Две кружки в одной руке — это он умеет, научился, когда подрабатывал официантом и разносил пиво. Он протянул Хольцпуки кружку, жестом «Остерег не поскользнуться на раскисшие усыпанные мокрыми листьями дорожки», Тот благодарно улыбнулся. «Очень мило с вашей стороны, я действительно не успел позавтракать». У дверей церкви, смотри-ка, и вправду стояла старуха Гермес, а еще угловатый бледный парень, которого в деревне прозвали Святошей, имя его Рольф позабыл. «Что случилось, господин Тольм? Закрыто и не звонят, разве службы не будет?» Господин священник уехал вчера, что-то срочное, не знаю, может, причетник? Причетник в отпуске, а когда у него отпуск, господин священник всегда сам звонил. Не знаю, — сказал он, — не знаю, наверное, вам лучше пойти домой, все устроится. Старуху было непросто жаль, на нее было больно смотреть. В пальто и шляпке, с молитвенником в руке, она стояла как потерянная. — Думаю, нам лучше вернуться, — сказал он к Если вы сейчас войдете со мной в дом священника, они решат, что тот что-нибудь натворил. Поползут слухи, потом хлопот не оберешься. Вас же здесь все знают. А люди все подходили. Прихожане, просто соседи. Он испытал облегчение, когда калитка снова захлопнулась у них за спиной. — Как ваша сестра? — — тихо спросил Хольцпуке, согрев руки у печки и отхлебнув кофе. «По-моему, хорошо. Хоть тут и становится тесновато, вы не находите? Особенно, если еще и родители попросят у меня убежища, а потом и брат, и мы всем табором в тесноте да не в обиде заживем на каких-нибудь сорока квадратных метрах, пока триста метров в Блорре, четыреста в Тольмсховене и сто десять в Кёльне» будут пустовать. В доме священника тоже метров сто восемьдесят двести. Чудно, не правда ли? Особенно если учесть, что прибыли от листка постоянно растут, а уж об пчелином улье и говорить нечего. — У вас же тут уютно, — прошептал Хольцпуки, — так что насчет убежища я не удивлюсь. — Но теперь о деле, из-за которого я вас побеспокоил, вынужден был побеспокоить в такую рань. Произошла странная, очень странная вещь, странная и тревожная. И, кроме вас, мне, пожалуй, больше некому обратиться за помощью. Он оглянулся на обе закрытые двери. Рольф успокаивающе кивнул головой и сказал Полчаса у нас, наверное, еще есть. Жена в восемь заступает, а сестра, впрочем, не знаю, когда она теперь встает. «Так вот», — начал было Хольцпук, потом сел, снова встал, не выпуская чашку из рук. «Ваша первая жена Вероника снова звонила, вашей сестре, вашей матушке и священнику в Тольмсховен, но ни по одному номеру ей никто не ответил. То есть, конечно, у нас нет доказательств, что звонила именно она, Магнитофон записал только длинные гудки». Но затем последовал еще один звонок, опять вашей сестре, и снова безуспешно. И тогда... Тут-то и сюрприз. Хотя она прекрасно знает, что все прослушивается, она все равно произнесла, трижды повторила. «Мы приедем на колесах, мы приедем на колесах, мы приедем на колесах», — некая закодированное сообщение, причем явно адресованное нам. Непонятно только, почему она никогда не звонит вам. Просто знает, что я буду с ней не слишком любезен, а она этого не выносит. «Этого она, значит, не выносит», — Хольцпуки хмыкнул. «Да, это так». «Я бы на нее наорал, просто наорал, и не только из-за этих безумств, в которые она впуталась, но, главное, из-за сына, ведь она уже три года таскает мальчишку по всему свету. Но, тем не менее, это так, она не выносит грубости, даже невежливости. Спросите у матери, сестры, отца, у моего брата, спросите у ее отца. И теперь вы, конечно, хотите знать, что означают колеса. Понимаете?» Под колесами можно подразумевать практически любой вид транспорта, иногда в переносном смысле, но здесь, похоже, имеется в виду что-то совершенно конкретное. Колесами мы называли велосипед, машину, если удавалось раздобыть машину, никогда. Следовательно... Следовательно, Беверло прибудет на велосипеде. Может, уже едет. Это подтверждает вашу гипотезу. Просто я постарался вжиться в его мысли. Как-никак я его знаю. Правда, распознаю ли я его сейчас? Нет, не внешность, а все хитросплетения его расчетов. «Велосипед», — Хольцпуки задумался. «Если не ошибаюсь, в стране их сейчас больше двадцати пяти миллионов». Надо сообщить Дольмеру, а может, даже Стапски. Места вокруг Тольмсховена просто рай для велосипедистов, почти как в Голландии. И он осекся из комнаты Сабины, донесся неясный шорох. Рольф подложил Поленце в печь, потом успокаивающе махнул рукой. «Сперва все пойдут в ванную, в клозет, а это там, с другой стороны». Он подлил Хольцпунке, который напряженно застыл у двери, и еще кофе, подвинул поближе к огню кастрюльку с молоком, кивнул на печь. Теплушка и кофейня для высших полицейских чинов, убежище для заблудших жен богатых и влиятельных граждан, все это тоже будет отражено в моем досье. Меня не пугает, что будет отражено в вашем досье у нас. Куда страшнее то, что может оказаться в вашем досье у них. После того, как вы отбыли наказание, никакой негативной информации на вас не поступало. Но к вам подозрительно часто наведываются легавые, к тому же высшего ранга, Вы поете их кофе, даете им справки. Не знаю, понравится ли это вашему приятелю Генриху Шмергену и другим приятелям. Генрих учит у нас испанский. Я помаленьку наставляю его в азах политэкономии, преимущественно финансовые отношения. А что до остальных моих друзей и подруг, не волнуйтесь. Я сам им все расскажу. Даже эту историю о колесах они поймут». Я бы очень просил вас сохранить наш разговор в тайне даже от жены. Этого я вам обещать не могу. Я не вправе иметь подобные тайны от друзей, тем более от жены. Он вздохнул. Последняя тень любезности исчезла с его лица, и он почти прошептал. Относительно колес я вам сообщу еще кое-что. Это очень важно. Но сперва вам придется выслушать вот что. Нам, если непреследуемым, то, по крайней мере, изгоем, во всяком случае, моим друзьям и мне, нечего скрывать даже в помыслах. Мы и не помышляем о каких бы то ни было формах насилия, не помышляем больше даже о разрушении вещей, и каждый волен знать, с кем встречаюсь я, с кем встречаются они. У нас очень мощная группа, мы даже толком не знаем всех, кто к нам примыкает. И объединяет нас одна, но твердая решимость не поступаться со своими убеждениями. Мы не испытываем ни отвращения, ни гнева, только презрение к тем, кто снова и снова ворошит старые сплетни, и к тем, кто отдает нас на откуп молве наших сограждан с помощью слежки, сыска, запретов на профессии. Самое опасное в нас — это наша гордыня, наше высокомерие. И если я, дрожайший, милейший, глубоко уважаемый господин Хольцпуке, соглашаюсь иногда немножечко вам помочь, то только потому, что вижу в этом хоть крохотную надежду защитить жизнь» пусть даже жизнь несравненного дважды почетного доктора господина Блямпа, равно как и сохранность, я имею в виду физическую, отнюдь не моральную, сохранность вовсе не столь уж безупречного бюста четвертой жены господина Блямпа, созерцанием которого я мог бы услаждаться в каждом третьем иллюстрированном журнале, если бы и считал, что он того стоит. Впрочем... Защиту этих округлостей, думаю, можно спокойно верить автоматам ваших людей. А теперь нам пора идти. Жена уже зашевелилась, дети просыпаются. В доме священника есть черный ход между часовней и церковью. Что-то нет у меня желания продираться сквозь взбудоражную толпу, покинутую своим пастырем. Еще кофе? Нет, спасибо». Тогда я провожу вас в епископские покои. Он набросил на плечи куртку, распахнул дверь и первым, не оглядываясь на Хольцпуке, зашагал к дому священника мимо часового, который хотел было его остановить, но после секундного замешательства и, вероятно, кивка Хольцпуке, проворно посторонился. В пустых коридорах было холодно. На улице перед домом Судя по всему тихо, но едва они ступили на лестницу, где-то в глубине в кабинете зазвонил телефон. Рольф остановился. Холцпуки мимо него прошел в комнаты, пробормотав. Это ведь может быть... Снял трубку, сказал слушаю. И немного помолчав ответил. Господин священник уехал надолго, советую вам обратиться в соседний приход. Кто я такой? Это не имеет значения. Он положил трубку. Последнее причастие, пояснил он чуть позже, поднимаясь с Рольфом по лестнице. Епископские покои были обставлены скромно, но очень мило. Белая меблировка, медового цвета ковер, на стене репродукция шагала, небольшая, но изысканная деревянная статуэтка Мадонны в нише, тут же лампадка. Диванчик, два кресла, круглый столик, все плетеное из бамбука. Телефон, ни намека на пепельницу, Хольцпуке уселся, вздохнул. «Вы сегодня заготовили для меня целую речь, господин Тольм, и весьма пространную. Было бы неплохо, если бы вы довели ее до сведения господина Дольмера, а при возможности и господина Стапски». «Желательно дословно. Я готов произнести ее перед этими господами и сам, так сказать, из первых уст объяснить этим господам, в чем разница между гордыней и динамитом, втолковать им, сколько тысяч, а может сотен тысяч душ они изымают из жизни, видимо, вполне осознанно, дабы иметь резерв, чтобы в случае чего было что бросить на прокорм цуммерлинговской прессе и банкам». Но сперва о динамите. Это имеет прямое отношение к колесам. Помнится, много лет назад Деверлом, мы тогда еще дружили, вместе организовывали демонстрации, да и акции тоже, вынашивал идею велосипеда с начинкой, а, проще говоря, производил подсчеты, сколько взрывчатки можно набить в трубчатый каркас велосипеда, где и как приспособить взрыватели, ну и так далее и тому подобное. Идея, в ту пору она рассматривалась чисто теоретически, состояла в том, чтобы зарядить таким образом 50 или, скажем, 100 велосипедов и спокойно оставить их на месте операции. Мы все были против. Все, Это его задумка так и осталась в теории. Но, как знать... Может, сейчас он воплотил теорию в практику, так что колеса – велосипед, на котором он прикатит, вполне могут оказаться самоходные мины или, такая идея тоже теоретически рассматривалась, после несложной и быстрой разборки превращаться в стрелковое оружие, например, в катапульту. Если уж Веронике так приспичило предупредить вас насчет колес, не знаю». Он оглядел потолок и стены. «Здесь прослушивается?» «Нет», — ответил Хольдспуке устало. «То есть телефон, конечно, а так нет». «Видите ли, я не хотел бы, чтобы эта информация фигурировала в ваших бумагах со ссылкой на меня». «Обещаю», — заверил Хольдспуке. «Это важная подсказка, необычайно ценная, хотя и...» «Жуткое. Значит, проверять не только велосипедистов, но и велосипеды на всех подъездах к Тольмсховену, к Хорнаукену, к Тольшайду, к Бреттерхайдену, к Хубрайхену, если моя сестра останется тут. А она останется надолго? Вам она ничего не говорила? Пока нет». Ей тут нравится. И, разумеется, она пробудет здесь сколько захочет, если, конечно, нам вообще разрешат здесь остаться. У меня впечатление, что в ее жизни многое переменится. А что до нас, то теперь, после отъезда господина Ройклера, совершенно неясно, как поступят с нами церковные власти. Кстати, вы знали, что Ройклер... «Да, мы знаем об этом его... о его отношениях с этой госпожой Плаук. Знаем мы. словом, мы знали, что он вчера сбежал. Кстати, глубоко порядочный человек». «Значит, у вас есть информаторы в деревне?» «Конечно. Уж вас-то это не должно удивлять». «А теперь, если вас не затруднит, нельзя ли раздобыть где-нибудь пепельницу? Видно, эти епископы все как один некурящие». По соседству в ванной комнате Рульф углядел на стенную керамическую мыльницу, которую удалось снять с крепежей, поставил ее на стол, взял предложенную Хольцпуке сигарету, прикурил от его зажигалки, но садиться не стал. «Качается немножко, но другой нет. А по всем комнатам рыскать неохота. Я только внизу знаю, где что. Вы, наверное, хотите теперь побеседовать с сестрой?» «Нет, пока с вами, о ваших друзьях. То, о чем вы тут говорили, это гордыня, это неподатливость, это изгойство или, если угодно, чувство изгнанности, убеждения, мысли». Насколько велика, по-вашему, группа, о которой вы рассказывали? О, это очень просто определить. Достаточно подсчитать число досье в вашем ведомстве и, так сказать, в смежных службах. Ведь мы же все на учете, то есть мы-то сами себя никак не учитываем, мы не знаем, сколько нас. А вот вы должны знать, так что проведите смотр». «Призовите эту армию призраков. Пусть эти сотни тысяч молодых мужчин и женщин, равно как и их детей, строем пройдут хотя бы перед вашим мысленным взором. А вы спросите себя, неужели их умственные способности, образование, духовный потенциал, силы, наконец, красота, нужны только для того, чтобы шпионить за ними?» «Разнорабочие нации, сборщики орехов, упаковщики яблок». «Что ж, если у вас больше нет вопросов, мне здесь как-то не по себе, но зато, по крайней мере, епископские покои хоть однажды на своем веку кому-то сослужили службу». «Значит, теперь весь ваш охранный табор перекочуют из Блора сюда?» Внезапное решение вашей сестры застигло меня врасплох. Вокруг Блора у нас было два кольца безопасности, внешнее и внутреннее, так сказать, интимное, два кольца охраны, людей, которые у всех на виду, а здесь мы не ждали этого переезда. И внезапность подобных эскапад, чтобы не сказать выходок, словом, признаюсь вам, как на духу. Сейчас я вынужден импровизировать и больше уповаю на стены вокруг вашего сада. Так что, если ваша сестра... За молоком ей, по крайней мере, можно ходить? Лучше не надо. И если вы в состоянии этому воспрепятствовать, прогулки и все прочее тоже нежелательно. К несчастью, пресса тоже уже что-то пронюхала. Поговаривают о семейных неладах, о кризисе. Значит... «Вы представляете меня вроде как тюремщиком к собственной сестре?» «Называйте, как хотите, и к малютке, разумеется, тоже. Эта затея с велосипедами не идет у меня из головы, хотя, если верить вашей теории, вашей сестре, они ничего не сделают. Не очень-то на это полагаетесь. Если разрешите еще один вопрос. Ваши предположения...» относительно одежды, пристойно, без пижонства, не в стиле золотой молодежи, но и не как оборванцы, пристойно, как милые, нормальные молодые люди, отправившиеся на велосипедную прогулку. В ванной Рольф вытряхнул окурки из мыльницы, ополоснул ее и снова укрепил на стене. Расставил по местам кресло, поправил скатерть и следом за Хольцпуке спустился вниз. Дождь слил по-прежнему. Часовой кивнул, как нахохлившаяся птица. Мокрые яблоки в траве, стук падающих яблока землю, когда они вошли в теплый дом, часы били восемь. Идили теплая печка, коричневые разводы какао на детских подбородках, выеденные из корлупки яиц. Женщины, обе с сигаретами, чему-то смеются перед каждой чашкой кофе. «Придется сегодня остаться в зале», — сказала Катарина. «Сабина мне поможет. Она ведь так хорошо поет и рисовать умеет. Начнем готовиться к дню святого Мартина». «При виде Хольцпуке Сабина покраснела, кивнула и сказала, «Мне очень жаль, на сей раз все так неожиданно вышло. Какие-нибудь возражения против моей новой деятельности?» «Да», — ответил Хольцпуки, — «да. Вы знаете, я не могу ничего вам запретить, я могу только посоветовать. Так вот, советую вам не выходить из дома, а тем более ни под каким видом из сада». — И, конечно, еще я хотел бы знать, просто обязан знать, ради вашего же блага, как долго вы намерены здесь оставаться. Все мои мероприятия, вы же понимаете, прошу вас, мы же так прекрасно сотрудничали. — Не знаю, — сказала Сабина, — честное слово, не знаю. Она вздохнула. — Одно я знаю совершенно точно — в Блор. Я не вернусь, так что там, что касается меня и дочки, никакие мероприятия больше не нужны. А муж уехал, и, наверное, надолго. А у родителей, понимаете, кит здесь лучше, но сколько я здесь пробуду, мне правда нельзя с Катариной в детский сад? Можно, придется временно снять обоих часовых отсюда и направить туда, не могу же я вам отказать. «А если я пошлю кит одну?» «Тогда, пока не прибыло подкрепление, одного оставим здесь, а другого там». «Тогда я пока останусь, за печкой послежу, обед приготовлю и буду думать о нашей вилле под Малогой, где всегда пустуют двенадцать комнат, и за месяц не успеваешь разогнать тоску, которая там скапливается за год. Это как пыль, скапливается и скапливается, представляете?» Хольцпуки глянул на нее как-то смущенно, достал сигарету, Рольф поднес ему спичку, он благодарно кивнул. — Тоска, — продолжала Сабина, — честное слово, она там скапливается, ложится слоями, плотная, густая, чуть было не сказала осязаемая. Вот и вычерпываешь ее с утра до вечера, горсть за горстью, комната за комнатой. И испанские полицейские в форме, и немецкие у дверей в штатском, море шумит, ну и пальмы, они, надо полагать, колышутся. Нет, останусь тут, буду сидеть у печки и жарить каштаны. Катарина уже оделась, Хольгер тоже. — Мне пора, — сказала она. Дети, наверное, уже заждались. Да и мамашам некогда. А разговоров сегодня будет из-за Ройклера. Еще нас во всем обвинят. Вот увидишь, так и будет. Ты идешь, Рольф? — Да, я вас провожу. А потом к хальстерам зайду. Просили подсобить. У них все вверх дном, тоже затеяли модернизацию. Обещали мне двойную плату и весь старый хлам в придачу. Ну, привет, сестренка. К обеду будем дома, а где книги и игрушки сама знаешь. А телефон вот. Может маме позвонишь или брату, не скучай и не бойся. Кит расплакалась, со злостью глядя на Хольцпуке, который все еще мешкал уходить. К счастью, девочка плакала тихо, не в голос, почти про себя, и он, откашлявшись, хрипло произнес есть еще кое что о чем мне нужно с вами переговорить желательно наедине я знаю ответила сабина но и не подумала встать ласково гладя по головке дочку уткнувшуюся ей в колени я знаю злосчастные три месяца лишили вас покоя быть может даже и сна да подтвердил он поскольку дело касается возможной бреши в системе безопасности. Никакой бреши нет. Имени я не назову ни вам, ни кому-либо еще, но бреши никакой не было, то есть в моей-то душе была брешь, Но теперь она закрылась. Это останется между нами, между им и мной. Но вам не в чем себя упрекнуть, совершенно не в чем. Вы честно выполняли свой долг, и выполняли его вежливо, и со всей возможной деликатностью. У меня к вам только одна просьба. Моя соседка, госпожа Броер с ней ничего не будет, больше ничего, и с ее... с ее другом тоже. Она, кстати, возможно, вскоре снова станет вашей соседкой». «Здесь, если вы здесь останетесь, так что очень, может быть, вы скоро ее встретите, когда пойдете за молоком. Ведь ее девичья фамилия Гермес. Вы не знали?» «Да, она из Хубрайхена. И, видимо, скоро сюда вернется. А с господином Шублером, понимаете, я не мог этому помешать». Мы просто обязаны были его проверить, точно так же, как обязаны были навести справки о здешнем священнике. О господине Ройклере? А это еще зачем? Видите ли, в современной теологии... Есть очень странные течения, а симпатии господина Ройклера к вашему брату, энергии и настойчивость, с которыми он за него вступился и, можно сказать, адаптировал его здесь, все это требовало проверки, но, зверяю вас, он был, остается совершенно вне подозрений. Он подошел к Кит, робко потрепал девочку по волосам и тихо спросил, «Ну что, Кит, все еще на меня дуешься?» Но Кит не ответила, только пнула его ножонкой, и он медленно побрел к двери на прощание, еще раз кивнул сабинем и вышел в сад. «Колеса!» — думал он устало. «Господи, как же мне проверить все эти миллионы велосипедов и велосипедистов? Взвешивать!» — пришло ему в голову. «Их можно взвешивать!» И по разнице в весе установить с начинкой они или нет. Велосипеды с начинкой.